Сентябрь. Спокойно сижу на рабочем месте и наблюдаю, как стрелка часов приближается к одиннадцати. Лаборантка тётя Саша забирает у меня использованные пробирки, проверяет, достаточно ли реактивов, и сообщает последние сплетни из мира искусства, потому что её соседка по коммуналке работает в консерватории и держит руку на пульсе эпохи. Я делаю вид, будто слушаю, в нужных местах и округляю глаза». Хотя добрая половина имен для меня пустой звук. Такое уж хобби у тети Саши. Надо уважать. Делать мне особо нечего. Поэтому помогаю лаборантке сложить пробирки в бикс. 11.05. Стрелка с натужным щелчком преодолевает еще одно деление. Я напрягаюсь, кашусь на местный телефон, который почему-то не звонит. Бикс готов. Помогаю защелкнуть крышку и возвращаюсь за свой стул. но тетя Саша еще не высказала свое возмущение по поводу очередной сплетни о том, что Сергей Миронович Киров любил балерин не только в эстетическом смысле, и театр называется Кировским очень даже не зря. Тетя Саша с полной ответственностью заявляет, что это клевета и полная чушь, потому что ее соседка танцевала в балете как раз в тридцатые годы, и если бы что-то такое случилось хоть разок, то ей бы это было доподлинно известно. Соглашаюсь. «Соседка там такая, что чего она не знает, того и не было». Телефон все молчит. Я начинаю слегка волноваться. Но тут дверь распахивается, и в кабинет влетает Алина Петровна. Что ж, так даже лучше. Много лучше. Изображая бурную деятельность, выдвигаю средний ящик стола и проверяю лежащие там бумаги. Тетя Саша не уходит. Она еще не поведала о соседкиной бурной юности. «Вышла отсюда!» — бросает Алина Петровна. не мешай врачам работать. Я просто... Просто, не просто, неинтересно, соблюдай субординацию. Ах, кто бы ей рассказал, что субординация — это не только относиться ко всем нежестоящим, как к дерьму. Мне повезло, прежний начальник четко показал границу, которая отделяет уважение с одной стороны от самодурства, а с другой от понебратства. У Алины Петровны, похоже, такого наставника не было. «В одиннадцать ноль ноль заключение должно было лежать у меня на столе!» чеканит она, когда за тетей Саши закрывается дверь. Я пожимаю плечами и говорю, что не понимаю, о чем она. «Заключение по Воскобойникову!» Она морщит верхнюю губу, как собака, собирающаяся зарычать. Видимо, это символизирует глубокое презрение. «Вы что-то путаете, Алина Петровна?» Я улыбаюсь максимально ослепительно. «Эту экспертизу я выполнила и отдала вам еще позавчера». «Посмотрите у себя, пожалуйста». «Хватит прикидываться! Мне нужно нормальное заключение, давай! Люди ждут!» Молчу и подравниваю бумаги на своем столе. В центре лежит монография, которую я все-таки осилила и ничуть об этом не пожалела. Алина Петровна нагибается к самому моему лицу. «Давай сюда, заключение!» «Зачем же так нервничать? Если вы его потеряли, я выпишу вам дубликат. Вот и все». Начальница чертыхается. «То есть вы хотите, чтобы я совершила подлог и дала вам заведомо ложное заключение по Воскобойникову, согласно которому в его крови не было обнаружено следов алкоголя?» «Да сколько можно повторять?» «Простите, мне просто очень трудно поверить, что вы действительно хотите заставить меня совершить уголовное преступление. Вы же порядочный человек. Господи, да какое это преступление, чистая формальность!» И все же я откажусь. Она таращится на меня, как краб, и я с удовольствием замечаю, что красота ее куда-то исчезла. Есть лица, которые привлекательны даже в гневе, но Алине в этом смысле не повезло. Впрочем, ей и улыбка не идет. Такое свойство. «Ты вообще, что ли, страх потеряла, дура тупорылая?» — шипит она. Я отвечаю, что страх перед законом при мне. Почему я отказываюсь? Стыдно признаться, но я с огромным удовольствием наблюдаю, как она бесится. Смакую каждую секунду, ведь обычно все ровно наоборот. Бессильная злоба — это мой конек. Узнаю кое-что любопытное о себе и своих дальнейших перспективах. Они и вправду весьма неутешительны, но никто не отнимет у меня этих кратких минут торжества. Ничего не добившись, начальница покидает поле боя, треснув дверью так, что в вытяжном шкафу долго еще звенит лабораторная посуда. Несколько минут я наслаждаюсь послевкусием, а потом выглядываю в коридор и зову тетю Сашу. Она ведь не успела рассказать всю историю соседке, да и чайку не вредно бы попить после таких потрясений. Ну и еще кое-что по мелочи сделать по работе.